Не твоя. Если бы мне досталась первая половина, то есть суир я бы еще подумала. А уж выер нет, увольте, я лучше пойду собирать опенки. Пусть суэр наслаждается фарой, а выер болтается без дела. Как же так? воскликнула фора. Как это мы можем позволить выеру болтаться без дела? Такой-никакой, а все-таки выир? Чего в нем такого уж плохого? Ну, выир, ну и что? Не так уж мы богаты, чтобы разбрасываться вырами налево и направо. А мне суэра достаточно, сказала фара, а до выира и дела нет. Кому нужен, пускай берет.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 Выбравшись из бездны, мы вернулись на берег океана. Там уже сидели Фара с Суэром и Выир с Фурой. Фура с Выиром, к счастью, вполне примирились, непрерывно чмокались и строили друг другу куры. А Выр был не так уж плох, смеялась Фура, раскладывая на салфетке салаты и копчености. Еще и неизвестно, какая половина капитана интереснее.